Глава сорок четвертая. Этой ночью Эмоджин снова приснился сон. Она была дома. Из маминой спальни доносился смех. Эмоджин открыла дверь и увидела, что мама и Мари строят пещеру из одеял. На кровати выселись груды подушек, а между изголовьем и карнизом для занавесок были как паруса натянуты покрывала. Мама зажгла китайские фонарики, заливавшие комнату уютным розоватым светом. «Иди к нам, Эмоджин!» — позвала она. «Здесь есть еще местечко!» Эмоджин забралась в кровать, а Мари подвинулась, освобождая для нее место в серединке гнездышка из одеяла. «Как же чудесно! Словно в теплом коконе!» «Я рассталась с гэвином сказала мама, кладя стопку книг на прикроватную тумбочку и устраиваясь рядом с дочками. модджин с беспокойством посмотрела на нее но слез не увидела с гэвином который банкир спросил мари да рассмеялась мама с гэвином банкиром боюсь ни одна женщина не сможет вынести столько разговоров о процентных ставках снаружи стучал дождь и модджин чувствовала тепло маминого тела она завернулась еще плотнее в одеяло «Думаю, по этому поводу стоит прочесть хорошую сказку», — сказала мама. «Какую выберем?» «Про принцессу в башне», — попросила мари «Нет». «Про мертвецов, которые не хотят быть мертвецами», — возразила Эмоджин. «Эмоджин, ты же знаешь, что твоя сестра боится слушать эту историю», — напомнила мама. «Пусть уходит, если боится». «Нет!» — закричала мари сдергивая с нее одеяло. «Это нечестно!» Мама наклонилась и погладила Мари по волосам. «Я знаю сказку, которая понравится вам обеим. Это сказка про долгое-долгое путешествие». «Путешествие куда?» — хором спросили девочки. узнаете если не будете перебивать». Мама читала так долго, что Мари задремала, но и Моджин не собиралась спать. Она хотела узнать, что будет дальше, и очень ясно представляла себе героя, пустившегося в долгий путь. Она воображала, что одеяло — это бескрайние леса с заснеженными горными вершинами. Герой шел вдоль гребня гор, пространство между двумя складками одеяла превратилось в долину. Над ней ее Эмоджин разглядел обнесенный стеной город, в центре которого стоял замок с высокими башнями. И Моджин больше не слушала маму. Она наклонила голову, чтобы получше рассмотреть город. «Что это за место?» — спросила она. Мама подняла глаза над книгой. «Какое место?» «Вот этот город!» «Милая, ты уснула!» «В этой сказке нет никакого города!» На вершине второй по высоте башни горел свет. «Вот же он здесь, в одеяле!» Мама положила руку на лоб Эмоджин. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Девочка посмотрела на горы со всех сторон окружающий город. На самой высокой вершине торчали зазубренные скалы. и Эмоджин знала, что это гора Кленат, та самая, на которую им предстояло подняться. Внезапно ей стало очень холодно. «Иди-ка сюда», сказала мама, притягивая Эмоджин поближе, и кутая ее одеяло. «Должно быть, ты заболела. Хорошо, что мы вовремя уложили тебя в кровать». Когда Эмоджин проснулась, ей показалось, что она чувствует тепло материнских рук. Она открыла глаза. Было утро. Мира сидела у камина, держа в руках маленькую черную коробочку. Мари спала. Ночью она перевернулась ногами на подушку. Эмоджин почувствовала, как ее горло подкатило рыдание. Она подавила его и свернулась клубочком. Мамы рядом не было, может, они вообще больше никогда не встретятся. Это был всего лишь сон и воспоминания. Ее мама в самом деле одно время встречалась с банкиром по имени гэвин и она совсем не расстроилась, когда рассталась с ним. Эмоджин и, и подавно, как давно она не вспоминала о том дне, Они тогда построили пещеру из одеяла в маминой кровати И валялись там весь вечер и Эмоджин вспомнила, что все время спрашивала «Это точно все? Ты навсегда порвала со всеми ухажерами? Теперь мы будем только втроем?» А мама тогда ей ответила «Мы всегда будем втроем, Эмоджин, что бы ни случилось» Но теперь они не были втроем, верно? Эмоджин села и сбросила с ног одеяло. Что толку валяться в кровати? Это не поможет ей вернуться домой. Нужно подняться в гору, другого пути нет. Если король скретов дружит с сумеречной бабочкой и знает про дверь в дереве, то, пожалуй, у них есть надежда. «Доброе утро, мира!» — сказала Эмоджин, подходя к принцу и садясь рядом у огня. «Сегодня мы попросим ловкинью лоло «Проводить нас в гору!» Миро не ответил. Он вынул из коробочки кольца и задумчиво повертел их в руках. «Что ты делаешь?» спросила Эмоджин, начиная раздражаться. «Хочу вернуть кольца дяде!» рассеянно ответил Миро. Но Блазан пообещал молчать. Никто не узнает, что кольца у нас. Но это неправильно. Дядя их ищет. Эмоджин хотела ответить, но ее прервал звон часов. Механические звезды закружили по циферблату. Открылась дверца, и оттуда вышла деревянная фигурка женщины в пышном платье. Она плавно сделала круг и послала воздушный поцелуй. — Это принцесса! — прошептала проснувшаяся Мари. — Никакая она не принцесса. Возразила Эмоджин. «Это просто женщина в свадебном платье!» Изящная фигурка скользнула обратно в часы. Эмоджин снова посмотрела на Миро. «Ты слышал поговорку? Что нашел, то мое!» «Это значит, что если ты что-то потерял, то оно уже не твое, а того, кто нашел, понятно?» «Да?» «Но дядя не терял эти кольца», поправил ее Миро. «Ты их украла?» Мари задумчиво склонила голову набок «Мне кажется, он прав». Но Эмоджин вовсе не была в этом уверена. «Ты же сам сказал, что это обручальные кольца твоих родителей. Значит, ты имеешь на них такое же право, как и твой дядя. Дядя хранит их для нас обоих». «Ну и прекрасно», — съязвила Эмоджин. «Тогда иди к нему». «Когда я вернусь, мы вместе сходим поговорить с той пленницей, о которой говорил Блазан», — пообещал он. «Когда вы договоритесь с ней, я вам больше не буду нужен. Вы отправитесь домой». Он посмотрел на Мари. «Вдвоем». «Здорово!» — скорчила гримасу Эмоджин. «Скорее бы».